Эта Петра Даниловича смешила, он дружески хлопал отца и пата по сутулой и тугой спине и говорил, «Эх, батя, а помнишь ли, батя?» «Зизо-зо!» — Прыскал смехом и отец и пат, а на круглых, как у совы, глазах его слезы. Иннокентий Филатыч внял, наконец, горькому плачу дочери и тихонько от всех умолил доктора Добромыслова сделать Анне Иннокентьевне аборт».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 Он не знал еще, что Кэти покойница, а вслед за ним появился перед Ниной, великолепный Владислав Фикиньч Парчевский. Любители сильных ощущений бросаются из жаркой бани на в сугроб. Тоже, в сущности, проделал и Прохор Петрович Громов от напряженного труда к созерцательной бездеятельности, от богатства к нищете. Эта резкая смена обстановки ослепила его душу, как свет молнии после глубокой тьмы.